Он, полный пороков, такой слабый, обдеваемый сомнениями, будет стоять в воротах. У него перехватило дыхание, когда его пронзило холодом, как из могилы. Привратник стоит в воротах. Неужели смысл именно в этом? Он должен открывать двери для других, но не для себя, как Моисей, который умер в нескольких шагах от земли обетованной. Если это воля твоя, Господи, сделай так, чтобы это не было твоей волей. Я не вынесу этого. Первый станет последним, последний станет первым. Помоги мне. Я пришёл, чтобы сделать слепых зрячими, да, Господи, или лишить зрячих зрения. Я ничего не понимаю. Вам придётся стать умными и коварными, как змеи, но мы не умны. Вы должны быть как дети. Но учитель, я дал тебе ключ. Кефа закрыл глаза. Его силы истощились. Я простой человек, сказал он. Не мог бы ты дать его кому-нибудь другому? Мария. Лицо, страшное и искажённое, было иногда лицом ребёнка, а иногда старухи. Рот выкрикивал оскорбления, потом обвисал и пускал слюни. Глаза были пустыми ямами. Она тряслась и корчилась, периодически обхватывая себя руками, словно плетками, и напевая обрывки какой-то песенки. — Назови свое имя, — холодно сказала Ешва. Она попятилась, сделав несколько шагов, остановилась и выбросила вперед руку, указывая на него. — Я тебя знаю, — прошипела она. — Назови свое имя. — Назови свое имя. Я знаю, кто ты, насмешливо пропела она. Придержи свой язык, он угрожающе наступал на неё. Она завыла от страха и замлатила руками. Он тоже поднял вверх руку и, повернув ладонь с вытянутыми пальцами вниз, пошёл к ней. Ты, посмешище, ничтожество! Я заклинаю тебя богом, который велит тебе сказать твоё имя. — Нет! — казалось, крик вырвался из нее, и она схватила себя за горло, чтобы заглушить его. — Твое имя! Она завыла и упала в бессилии на землю, цепляясь за его ноги. Он не двигался. Она лежала неподвижно, а потом зарыдала. — Я буду хорошей! — всхлипывала она. Это был голос испуганного ребенка. — Я буду хорошей! Не вей меня! Забери меня отсюда! Встань! — Я буду хорошей! приказала ей, что плач прикатился. С потрясающей быстротой она встала на корточки и отползла назад, что-то напевая. Потом её тело напряглось, а голова стала подёргиваться из стороны в сторону, как будто она к чему-то прислушивалась. Казалось, она нашла, откуда идёт звук, и стала слушать. На лице появилось лукавое выражение, словно она знала что-то неведомое. Прочим, она медленно подняла руку снова и показала на него. "Скажи своё имя", грозно закричал он. Она завыла, вскочила на ноги и бросилась убежать, по-прежнему указывая на него. Слова полились из неё бурным потоком. "Я Парок, я порча, я шибет, я куда я шетая, шабрини. Пауза, затем победный вопль. Я руа зэнуним. Внезапно наступила тишина. Она с насмешкой смотрела на них, потом стала медленно двигать плечами и бёдрами. Потом сделала такой непристойный жест рукой, что смотрящие на нее мужчины отвернулись и заерзали от стыда. — Вы знаете меня! — прошептала она. — Да, вы знаете меня! Даже он! Она снова указала на него, и ее голос превратился в издевательский крик. — Даже он знает меня! Ешуа пошел к ней. — Силой Бога я приказываю тебе! Замолчи и выйди из этого ребёнка. Тебе там не место. Ребёнок принадлежит Богу, воле Создателя я принуждаю тебя выйти. Тишина. Потом она задрожала, дрожь начала с ног, распространяясь по всему телу, голова упала на грудь, и из груди вырвался низкий стон и превратился в душераздирающий вопль.